с л а первая. «Добро пожаловать в...» Солнце весело играло бликами на завитушках бронзовой вывески, слепя глаза и мешая разобрать вычурные буквы. Я прищурилась. Нотариальная контора «Вольф и партнеры» основана... Дату за особенно жирным солнечным зайчиком рассмотреть не удалось, но ей не слишком старалась. Все-таки несколько лет работаю в городском архиве и уже знакома с такими любителями истории. Кто-то разыскивал родовитых предков и ничуть не смущался, если выяснялось, что искомые предки не имеют никакого отношения к пытливому потомку. А кто-то вроде владельцев этой конторы любил красивые даты на вывесках. Один из моих коллег получал приличную прибавку к зарплате, как раз собирая упоминания о кофейнях, ресторанах и прочих старинных предприятиях нашего города. А потом эти заведения внезапно возрождались из небытия шустрыми дельцами. Так что солидному уточнению я придала не больше значения, чем одно из завитушек, окаймлявших кованную табличку и толкнула тяжелую входную дверь. Интерьер оказался сродни вывески. Массивная мебель под старину, высокие потолки с золоченой лепниной и застекленные шкафы, забитые толстыми книгами в кожаных переплетах. Мысленно прикинув, во что мог вылиться в л а д е л ь ц е м подобный антураж, я присвистнула и полезла в сумку за утренним письмом. «Не может быть, чтобы меня пригласили именно сюда!» Но адрес совпадал до последней буквы, и я, наконец, отлипла отрезной створки двери и шагнула на пушистый кремовый ковер. И словно нажала на невидимый звонок, в противоположной стене распахнулся шкаф. Нет, я ничего не п р и п у т а л а и не сошла скоропостижно с ума. Большой книжный шкаф плавно очертил ножками полуокружность, впуская в пустынный холл сноб света, гул голосов и мужчину в костюме, заверсту выдававшим д нем юриста. Только это племя носят такие отутюженные темные костюмы из матовой ткани, словно вопящие «Моя ц а н а как твоя зарплата за год! Не тебе со мной тягаться!» Впрочем, стоило дядьке подойти ближе, как я поняла, что костюмом его сходство с адвокатом и заканчивается. Ростом под два метра, широкоплечий, с буйной гривой непослушных, чуть тронутых сединой волос, он напоминал бывшего спортсмена-тяжеловеса, в крайнем случае героя какого-нибудь боевика. с е к л е т и н и Ивановна!» з д р а в я к распахнул медвежье объятие и пошел на меня. «А мы уж заждались!» Я попятилась, опишев от такого буйного приветствия, и будто задела очередную кнопку. Из-за портьеры в том месте, где, по моему пониманию, должно было бы находиться окно, мягко выдвинулся еще один атлет. Но если первый был тяжеловесом, то этот казался спринтером. Узкое лицо с тонкими аристократическими чертами, волосы, отливающие медью, гладко зачесаны назад, и ко всему этому длинные пальцы пианиста. Но что-то мне подсказывало, что приди ему в голову свернуть мне шею, это заняло бы у него едва ли не меньше времени, чем у г р о м и л из шкафа. — Не волнуйтесь, секлетение Ивановна, — в к р а т ч е в о проговорил медноволосый, бесшумно подходя ближе, — здесь вас никто не обидит, контора гарантирует. Простите, что вас не встретили, но мы должны были убедиться, что вы не преподнесете нам какой-нибудь неприятный сюрприз. Пока я, убаюканная его тоном, хлопала глазами и пыталась сообразить, какой такой неприятный сюрприз могла бы устроить этим великанам скромная сотрудница архива весом 52 кило, меня мягко подхватили под локоть и повлекли к гостеприимно распахнутому шкафу. — Прошу сюда, с е к л е т и н я Ивановна, — продолжал ворковать мужчина, склонившись к моему уху. «Вы удивительно пунктуальны, и не обращайте внимания на господина Бера, он у нас по хозяйственной, так сказать, части, а по наследству это вам в первую очередь ко мне. Я Фокс, Генри Фокс, к вашим услугам, прошу». Он усадил меня в широкое кожаное кресло и предупредительно пододвинул небольшой столик. «Чай, кофе, молоко или что-нибудь другое?» «Чай, наверное?» Кое-как выдавила из себя я, во все глаза рассматривая хозяина огромного кабинета. том, что сидевший за столом здоровяк являлся именно хозяином, не возникало никаких сомнений. Это сквозило в каждом взгляде седого гиганта, в каждом движении, в каждом слове, небрежно роняемом в ответ на пространные монологии его визави. А вот тот внушал, скорее, какую-то иррациональную годливость. Совершенно лысый, стройный, как хлыст, он постоянно находился в движении, хотя ни разу не поднялся с места за то время, что я ждала обещанный чай. Мало того, он притягивал взгляд, как магнит. «Секлетение, Ивановна!» п о с л ы ш а л сбоку, и я вдруг поняла, что не могу посмотреть куда-то еще, кроме этой узкой спины, обтянутой светлой тканью пиджака. Боковым зрением я уловила какую-то тень, и секунду спустя передо мной вырос медноволосый, закрывая неприятного человека. Я со свистом втянула в о з д у х словно не дышала все это время. Фокс с недоумением оглянулся через плечо и тут же расползся в понимающей улыбке. «Не волнуйтесь, это господин Снейк. Он на всех производит такое впечатление». Я сам себя несколько неуверенно чувствую в его присутствии, но это ни о чем не говорит. Милейший человек, милейший. Он у нас по кредитам и займам». «Понятно», – машинально отозвалась я, хотя не понимала ровным счетом ничего. «Ваш чай, с е к л е т и н я Ивановна?» Он сел напротив, заботливо пододвинув кресло так, чтобы перекрыть невидно специалиста по кредитам. м а н е в р я оценила, и с благодарностью кивнув пригубила ароматный чай. «Итак, давайте поговорим о вашем наследстве». Фокс выложил на столик большую кожаную папку. Уладим, так сказать, все формальности. Мне действительно оставили что-то в наследство. И, наконец, сумела выбросить из головы мысли о розыгрыше. Ни у кого из моих знакомых не было денег на шуточки такого масштаба. На освободившееся место тут же полезли радужные мечты о ремонте в коммуналке. А может быть, чем черт не шутит, пока Бог спит, и отдельной квартире? Разумеется. Снова улыбнулся Рыжий. Иначе мы бы с вами тут не сидели. Вы не поверите, но нам пришлось хорошо потрудиться, чтобы найти вас. Я кинула взглядом богатое убранство кабинета, недешевые костюмы странных юристов, и в душе снова зашевелились подозрения. Разве найти меня такая проблема? Я ни от кого не прячусь. Вы — да, но поиски в мире жив людей — не наша специализация. Пришлось спешно осваивать новое, вспоминать забытое старое. Непонятные оговорки Фокса превратили смутные подозрения в реальное беспокойство. «И что же мне такое завещали?» Натужно рассмеялась я. «Надеюсь, не кредиты и займы?» «О нет, что вы!» Рыжий тоже отпустил смешок. «Правда, получилось у него это куда натуральнее, чем у меня». «В отношении вашей собственности подобные сделки не рассматриваются. Индивидуальные особенности, так сказать. Но перейдем к делу. Если позволите, я буду говорить своими словами. Специфические формулировки вряд ли будут вам понятны». Я недоверчиво поморщилась. «Потом вы сможете прочитать все сами, если у вас возникнет такое желание», быстро добавил он, поймав мой взгляд. «Пока не прочитаю, ничего подписывать не буду», предупредила я. «Разумеется», деловито закивал Фокс. Но в его голосе мне почудилось то ли облегчение. Впрочем, задуматься, что бы это значило, мне не позволили. Ваша двоюродная бабка по м а т е р и н с к о й линии завещала вам следующее имущество. Быстро з а т а р а т о р и л рыжий. Особняк врата и прилегающий участок. Это у нас в городе, что ли? о п е ш и в переспросила я. Работая в архиве, я не расталкивалась с манерой местных жителей давать домам имена вместо номеров. Конечно, в наше время это превратилось в милую причуду, но документы прошлого века п е с т р е л и разнообразными обителями, звездами и сердцами. Больше всего почему-то было именно сердец. Порой мне приходилось перелопатить горы пыльных бумажек, прежде чем я хоть примерно могла понять, о каком доме вообще идет речь. Но вот ворота до сих пор не попадались. Да, конечно, невнимательно отмахнулся от моего вопроса Фокс, сосредоточенно разыскивая что-то в бумагах. Это там, где Ореховая горка. Старое кладбище знаете? Ну вот. Орешку, торчащую почти в центре города, я знала, как и заброшенное кладбище у ее подножия. Там давно никого не хоронили, но вездесущие строители высоток, как ни странно, так и не сумели справиться с табличкой «Исторический памятник охраняется государством». И заросшая орешником горка вместе с покосившимися крестами и полуразвалившейся церквушкой выглядела так же, как и на фотографиях прошлого века. Бывала я там редко, а потому навскидку сообразить, какой из окрестных домов п р о ч е от ней в собственность не смогла. Но уже само понятие «особняк» вселяло оптимизм. Больше никаких очередей к умывальнику по утрам, исчезающих из холодильника продуктов и графика посещений в туалете. Где-то на задворках сознания здравый смысл нашептывал, что «мне так не повезет, ни за что на свете», и «особняк» вполне может оказаться непригодными для жизни развалинами или вообще хитрым разводом. Но кто думает о здравом смысле, когда буквально на глазах сбывается мечта? Фокс, наконец, нашел нужный документ. Им оказался длинный свиток плотного желтоватого пергамента. Брови сами собой полезли на лоб. Как архивный работник ошибиться в материале я не могла. Но само присутствие подобного предмета в обычной современной нотариальной конторе выглядело несколько неуместно. Ну, хорошо, согласна. Контора была не совсем современной и уж точно необычной. Но даже для таких условий шершавый пергамент с длинным списком имен и бурыми пятнами напротив каждого из них — это было слишком. Розовые мечты о личной ванной быстро выветрились из головы, сменившись мыслями о нелепых телевизионных программах с розыгрышами легковерных граждан. Я поднялась. «Хорошо, я поняла. Где у вас тут камеры?» «Камеры?» Фокс оторвался от свитка и непонимающе уставился на меня. «Вообще-то внизу в подвалах, а что?» «Очень хорошо», — кивнула я. Туда я не пойду. — Так вас и не приглашают? — еще больше удивился Рыжий. — н о сюда же пригласили? — зло фыркнула я. — И кому я этим обязана? — Я же вам уже объяснил. Терпеливо, как маленькому ребенку, начал говорить Фокс. Ваша двоюродная бабка по материнской линии завещала. — Да нет у меня никакой бабки! — окончательно обозлилась я. — Так, подождите, — насторожился Рыжий. — Вы, с е к л е т и н ь Ивановна? — Да, й что это меняет? «Если у меня дурацкое имя, то я идеальный кандидат на роль клоуна в какой-нибудь идиотской постановке». «Вы, должно быть, не поняли меня», — прозрел Фокс. «Подбором актеров для театра мы не занимаемся. Я, конечно, могу порекомендовать вам...» «Да вы что издеваетесь?» — взорвалась я. Расставаться с «Розовой мечтой» было очень неприятно. «Но сикле... достаточно». Я повернула голову и увидела ряд матовых пуговиц на расстоянии 20 сантиметров от своего носа. Хозяин этой съемочной площадки п о ч т и у нас своим вниманием. Пришлось потратить какое-то время, медленно скользя взглядом по широкой груди, темному галстуку, булавке с каким-то драгоценным камнем, обвитой венами мощной шеи. Тогда, когда уже казалось, что задрать голову еще выше я просто физически не в состоянии, мне, наконец, удалось посмотреть новому актеру этого театра абсурда в глаза. Два серых камешка. Вот и все, что я увидела. Даже у мраморной статуи во взгляде было бы побольше эмоций. — Секлетинья Ивановна, вас никто не разыгрывает, — гласно заявил он. — Вы являетесь наследницей особняка врата и прилегающих территорий. Вы принимаете наследство? — н у если это правда дом и без долгов, — разом растерял ей весь свой боевой настрой. — Никаких долгов, отличный особняк, — засуетился Фокс. Но я его почти не слышала, как кролик на у д а в ы глядя на хозяина кабинета, который даже представиться не потрудился. — Ну, если так, тогда, наверное, да, принимаю. — Вот и отлично! — встрепенулся Фокс, и в следующую секунду я увидела удаляющуюся спину седого великана. — Вот здесь капельку крови. Специфика такая с тех пор, как врата существуют. Инструмент одноразовый, не беспокойтесь, и все формальности закончены. — м р а к о б е с и я какое-то! — проворчала я, наблюдая, как он выдавливает из моего пальца алую каплю. Кровь упала на старинный пергамент, и у меня в глазах на мгновение помутилось. Я сморгнула, уже чувствуя, что вокруг что-то неуловимое изменилось, но еще не понимая, что именно. Заметила только, что странный документ со стола исчез. Впрочем, задуматься об этом мне не позволили. Да я и сама не очень стремилась. в н у т р е н н я готовилась противостоять этим странным юристам, когда мне начнут совать в руки ручку. «Самое главное – ничего не подписывать, пока не увижу, что мне там завещали», – как мантру мысленно твердила я. Результат такого однобокого отношения не заставил себя ждать. Я помнилась, когда передо мной распахнулась дверца машины, приглашая выходить. И то мозг заработал лишь потому, что из салона открывался чудный вид на то самое заброшенное кладбище. Рыжий Фокс со слащавой улыбочкой склонился, подавая мне руку. «Прибыли, с е к л е т и н и Ивановна!» Я неохотно выбралась из ставшего вдруг безумно уютным салона и огляделась. Ничего хотя бы отдаленно напоминающего обещанный особняк в обозримом пространстве не наблюдалось. Не считать же за таковой видневшейся закованной решеткой покосившийся склеп. Рядом уже озирался бир, а с другой стороны с водительского места выскользнул хозяин нотариальной конторы, чье имя мне так и не сказали. Сейчас они оба меньше всего походили на радушных хозяев. Хищники перед броском. В крайнем случае секьюрити из какого-нибудь блокбастера. Но уж никак не адвокаты, привыкшие все споры решать словами. Только Фокс продолжал влучиться услужливостью. «Добро пожаловать домой!» Подхватив меня под локоть, рыжий с видом радушного хозяина обвел рукой печальный пейзаж. «Вот ваше царство!» «Вы шутите, я надеюсь!» Прошипела я, покосившись на кладбище. «Ничуть!» — сверкнул в улыбке белоснежными зубами Фокс. «Входите, и все поймете. А что не поймете, я с удовольствием объясню, если вы позволите мне войти». Переваривая двусмысленные фразочки, я поглядывала на улыбающегося мужчину и пыталась понять, что же мне не нравится. Он обернулся, настойчиво подталкивая меня к некогда красивым, а теперь ржавым воротам. «Ну что же, в а секлетини, Ивановна?» Солнечный зайчик скользнул по приторной улыбке, и тогда я сообразила. Зубы. У рыжего были мелкие, острые, совсем нечеловеческие зубы с выдающимися клыками. з а п о з д а л о удивившись, как умудрилась не заметить этого раньше, я уже открыла рот, чтобы з а в и ж а т ь и тут... Тут события завертились с такой скоростью, что орать не стало некогда. Громко хрустнула какая-то ветка в кустах за машиной. — Лис, шевелись! — вполголоса рыкнул седой, пригибаясь. Улыбка мгновенно слетела с лица Рыжего, сменившись звериным оскалом. Он схватил меня за руку и, не заботясь о такой мелочи, как вежливость, потащил к ржавым воротам. Я попыталась вырваться, но куда там... Такое ощущение, будто предплечье зажали в тиски, а тиски прикрутили к паровозу. Или быстро, очень-очень быстро перебираешь ногами или собираешь м о р д ы все окрестные кочки. Оставив бесплодные попытки высвободиться, я обернулась, чтобы позвать на помощь, но крик застрял в глотке. У машины разгорелась настоящая битва. Седой и Бер, прикрывая друг друга, отбивались от десятка нападавших самой разнообразной наружности. Тут были байкеры в кожаных куртках с цепями в руках, оборванцы, сильно смахивавшие на бомжей, и высокая бледная девица, словно сошедшая с обложки журнала. Впечатление не п о р т и л о даже бейсбольная бита, с которой она обращалась очень умело. На моих глазах огромное ручище Бера с гадким хрустом повисло плетью. Впрочем, уже в следующую секунду он вырвал деревяшку из тонких н о м е р н и к ю р н ы х пальцев и с треском сломал отчью-то голову. «Быстрее!» — подгонял Фокс, тоже оглядываясь через плечо. Положите руку на ворот, а они вас пропустят. Ни в коем случае не выходите, пока мы не вернемся, и никого не приглашайте внутрь. Он буквально швырнул меня на ворота. Чтобы не впечататься лицом в ржавые завитушки, я рефлекторно выставила вперед ладони, но под пальцами не оказалось даже намека на преграду. Что-то сверкнуло, едва не ослепив меня, и я с запоздалым визгом кувырком полетела куда-то вперед.